Ратники начали рыть подкоп уже давно, но то обваливалась земля, то распространялся слух, что их выпустят, и только когда в конце ноября дошла весть о смерти князя Ивана, за дело принялись всерьез. Никто из них не ведал, что о подкопе дознались литовские дозорные и теперь ждут только окончания работы, чтобы перехватать и казнить за побег всех русичей. Вылезать начали ночью, проломив последнюю корку мерзлой земли и снега, и тут-то, на обрыве Днепра, их всех и поймали, как кураптей. Отащавшие, ослабелые люди не могли никуда уйти, и к утру все, кто полез из затвора, некоторые по слабости или осторожности оставшиеся в узелище уцелели, были переловлены, и ежели не зарублены дорогою, то доставлены в сторожевую избу, ту самую, в которой Никита прятал осенью свою саблю. Ратников выводили по одному, и за воротами лавры во овраге рубили головы. Двое сторожевых, что сидели в избе, охраняя русский полон, балагурили, на дурном русском языке предлагая русичам на выбор виселицу или плаху. Никита, злость придала ему силы, словно бы в заболь захотел вешаться — Полез на стол, попросив старую веревку, и, сделав петлю, начал пихать ее концом за балку. Вражеские ратники валялись от хохота, подавали ему советы, как ловчее прикрепить веревку. Никита, наконец, нащупал свою заначку. Сабля была цела. Примерил, как выхватить лезвие из ножен, и с горем понял, что не успеет. Его тут же подымут на копья. Прочие русичи... Испытавшие радость побега и отчаяние плена, теперь тупо ждали конца, стеснясь в углу хоромины, и крикни Никита им вряд ли помогут ему, накинувшись безоружно на литовских ратников. Но вот и за двери прозвучал повелительный голос старшова — Оба ратника обратились лицами к двери, и тут Никита, накинув себе на шею вместо веревки перевес сабли и мысленно перекрестясь, вырвал саблю из-за потолочной балки и, обнажив лезвие, ринул прямо на спину ближайшего литовского ратника, доставая другого концом оружия. У него самого на миг замглилось в глазах, словно выбрызнула кровь. Он упал, вскочил и увидел ярусную возню. Двое русичей, опомнись, кинулись к литовской стороже, и сейчас свитый клубок тел бился перед ним на полу, но сабля была в руках у Никиты. Одного он рубанул сверху по шее, когда тот подмял под себя слабелого русича, другому погрузил лезвие сабли в бок под кольчугу. Оба московских кметев скачали в раз, и, схватя копью литвинов, ринулись во Никите в отверстую дверь». Литовский старшой отлетел, пронзенный копьем в глаз, еще кого-то сбили с ног, вырвались. За ними уже топотали прочие опомнившиеся смертники, и все вместе, не разбирая дороги, они покатили под угор, увертываясь от стрел и пущенных в сугон метательных копий с улиц. Никита первым узрел небольшую калитку в стене, И пока Русичи, падая один за другим, отбивались от наседающей Литвы, выбил ее плечом и вывалился кубарем в снег. Саблю он сжимал мертвую хваткой. На обрыве, обратясь, он увидел за собой лишь одного бегущего Русича. Прочие погибли, отбиваясь, своей смертью открывая дорогу Никите с напарником. Они бежали, тяжко дыша, ползли, снова вскакивали, свистели стрелы, Понизу мчались литовские всадники, и беглецы опять карабкались вверх. Ясно, что днем на свету от погони им было не уйти. Ратник остановился, выплюнул с хрипом кровь. «Не могу, Боль! Ты беги!» И пошел, качаясь, слепо уставив копье, встречу литовских стрел. Никита вновь рванул в бег, Но и у него черные круги плыли перед глазами, и уже дыхания не было в груди, когда он вдруг по шею провалился в какую-то яму и, вымыл в конец, приготовился уже встретить смерть, но ноги его не обрели твердоты, и он, вжавшись, унырнул в яму с головою, а снежный пласт, рухнувший сверху, засыпал его совсем, так что Никита сперва едва не задохся, набив снегу в нос и рот, Но под ногами все было и продолжалось пустое, и он пополз по рачи, задом вперед и полз, обдирая плечи, пока лас не расширило настолько, что мощно перевернуться и стать на четвереньки. «Где он? Что с ним? Куда он попал?» Никита не думал совершенно. У него одно было, скорее, скорее, скорее, туда, во тьму, внутрь, где его не найдут, где могут его не найти безжалостные враги. Тем паче, убив двоих в Молодечной, он мог рассчитывать теперь только лишь на самую мучительную смерть. сбила литовских преследователей то, что с обрыва свалились вниз, уходя от погони еще два русских ратника, взявшие этих двух, Позабыли временем про третьего. А потом, и вспомня, напоминать боярину о своей оплошке не стали, Понадеявшись, что у беглого русского кметя поймают другие. Пока собирали трупы, рубили головы, Выкладывали мертвых в ряд под стеной у храма, И уже суетился над ними кто-то из братьев, Дабы пристойно отпеть мертвецов, Никита, заползая все далее и далее в темноту, оказался, наконец, в проходе, в коем стало мощно подняться в рост. Он обшарил руками покрытую измразью стену пещеры и пошел во тьму, тыкая перед собою саблей, не свалиться б ненароком в какую ямину. Он и теперь еще не понимал толком, куда попал, и толкало его вперед одно лишь — уйти как можно далее от возможной литовской погони». То, что он находится в пещерах, прорытых в горе и на Камелавре, он сообразил уже много спустя, когда под рукой открылась пустота в стене, и протянув руку, он вдруг ощупал кость с приставшую к ней высохшую плотью. И ощупывая далее, вдруг понял, что это ни что иное, как человеческая нога, нога трупа, положенного здесь, по-видимому, много лет назад. Холодные мурашки поползли у него по коже, и он бы закричал от ужаса, как бы не стояла смерть за спиною, как бы не должно было молчать изо всех сил. Откачнувшись к стене, он долго унимал дрожь в членах, отгоняя нелепую мысль, что он уже давно находится на том свете среди мертвецов, лишь потом, наконец, сообразив, что это как раз и есть пещеры, с костями древлякиевских иноков, и ему теперь надобно обрести тут кого-нибудь из живых. Поэтому, когда вдалеке впереди пробрежил ему мерцающий огонек светильника, Никита не закричал и не ринулся в бег. Застыв на месте, он ждал приближения огня и все еще не знал, что ему садить. Когда впереди показался древний монах — идущий с глиняным светильником в руке прямо к Никите. Старик подходил все ближе и ближе, и все еще не видел Никиту, вернее, не мог представить себе, что тут есть кто-то еще из живых. Когда он, наконец, узрел незнакомого кметя, подойдя к нему почти вплоть, то едва не уронил светильник и долго молча смотрел — вопросив, погодя глухим, настороженным голосом, «Кто ты?». Рука старца, державшая светильник, приметно дрожала, в глазах трепетал ужас. «Русь отмолвил Никита. «Московит! Бежал от погони, в яму упал, заполз». Старик продолжал разглядывать его всего с ног до головы, водя светильником. Приметил кровавую саблю в руках Никиты, истерзанный вид — И схудалость щек. «С владыкой Алексеем мы!» Чтобы только не молчать, пояснил Никита. «Иди за мной!» — вымолвил старец и пошел вперед, вернее, назад, туда, откуда явился. А Никита двигался следом, теперь в колеблемом свете глиняного светильника, в виде ряды ниш в стенах с мощами угодников и черные отверстия ответвлений пещеры, там и сям попадавшиеся им по пути. Теперь уже он и сам, захоти того, не сумел бы выйти назад, к той кротовой норе, по которой заполз сюда с воли, и вырытый верно прежними иноками попросту для притока свежего воздуха в пещеры. «Пожди то-то!» — строго бросил монах. И Никита, стоявшись на месте, остался опять в полной кромешной темноте, гадая, выдаст его монах Литвинам или спасет. Он постарался вытереть саблю, вложил ее в чудом уцелевшие ножны и, почуяв дрожь в ногах, уселся на холодный песок. К тому времени, когда вдали вновь замигал огонек и вернулся прежний инок, Никиту всего уже била мелкая дрожь, и он с трудом поднялся из земли. Сейчас, исчерпав весь запас сил, он не мог бы уже ни бежать, ни драться. Монах принес ему хлеб, и кувшин с водою. Никита ел стоя, не чувствуя вкуса пищи, одну только смертельную усталь в теле, но все-таки доел, заставил себя доесть хлеб и выпил всю воду. Старец видел, что Никиту колотит дрожь. «Пожди еще, чад!» — вымолвил он, и снова ушел во тьму. Никите вскоре захотелось по нужде, Но он терпел, сжимая зубы и переминаясь, и дотерпел-таки до появления старца. Тот, глянув на Никиту и угадав его трудноту, бросил ему в руки монашескую зимнюю суконную манатью и повелел идти за собою. Пришли, наконец, в какой-то закут, и скорчившийся Никита, подняв деревянную крышку над яменную, сумел облегчить желудок, после чего старец опять оставил его в одиночестве и темноте, теперь уже очень надолго. Никита, завернувшись в дареную среду, приткнулся в угол и, кое-как согревшись, поджав под себя ноги, задремал и даже заснул, постаново и всхрапывая, и поминутно просыпаясь от очередного привидевшегося кошмара. То он бежал по круглому огромному шару, а его догоняли со всех сторон, то попадал в паутину гигантского задумчивого паука, который медленно притягивал его к своим огромным голубым глазам и шевелящим зубчатым усиком, то его вели отрубать голову. Наверное, минула ночь. Старец все не приходил, и Никита не в силах более ждать, Двинулся, ощупывая стену вдоль по проходу, Не ведая сам, куда идет, Пока не услышал вдали зоноевного пения. В его затуманенном мозгу, Измученном непрерывной тьмой, Промелькнула жестокая догадка. А ну, как он уже давно умер, Убит на склоне Днепра, И все это, и давешний старец Тоже ему просто снится после смерти. — Чур меня, чур! — прошептал он, и, вспомнив, что языческий оберег не непристоин тут, в святых пещерах, торопливо перекрестился. Никита пошел на пение. Ближе, ближе. Вот уже показался и свет вдалеке, и, наконец, перед ним открылась пещера, чуть больше прохода, по которому он шел, но приготовленная для богослужения, видимо, подземная церковь. Два не великих столба из пятнистого камня подпирали свод, открывая каменный алтарь, а перед алтарем стояли в молитвенном наклоне пять, не то шесть монахов и пели молебный канон. Один из них обратил лицо в сторону Никиты, и он узнал давешнего знакомого инока. Тот, похоже, погрозил ему пальцем. Никита поскорее отступил в тень, но далеко уходить не стал, так и стоял, повторяя про себя слова молитв и ожидая конца службы. Когда служба кончилась, монах, разыскав Никиту в темноте, вновь повел его за собою к прежнему месту, строго повелев более не отлучаться никуда без появления и не показываться никому из братьев. «Отец Игумен распорядил не держать тебя тут более трех дней» сообщил старец, пожевал губами, подумал, «А там пойдешь на подол, я тебе укажу куда. Вот тебе хлеб, вода тута, в кувшине, прощай». Вновь оставшись один, Никита потрогал пальцем песок над головой. Парец ощутил глубокий подземный холод. Несколько песчинок просыпались ему на лицо, Он поплотнее закутался и сел, прислонившись к песку. Темнота раздвигала стены, казалось, безмерную, всасывала в себя весь мир, то вновь сужалась, сдвигая громады пространств свёртывая их до тесного предела могилы. Всё живое тянется к свету и теплу. В самую тёмную ночь нету на земле полной Совершенной тьмы. Чуть светит небо, Даже изволоченная громадами туч. Смутно мерцает земля, Отдавая полученный ею дневной свет. Что-то ползет и движется. А в зимнем, скованном морозом сумраке Все равно смутно светится снег. Все равно свет живет, Присутствует в мире. Лишь подземный мрак Есть мрак полный, Где не шевеление жизни — Ни признака света нету совсем. И человек во мраке подземном начинает терять себя. От него уходит ощущение времени. Даже себя самого он уже перестает ощущать. Трудно во мраке. Ежели бы Никите предложили сейчас жить здесь, не видя света, даже того мерцающего, скудного светосветильника, жить ли здесь или подняться к свету и там принять смерть, он бы, возможно, выбрал смерть за место жизни подобной смерти. Как выдерживали тут затворники, сами замуровывавшиеся в затворах, обрекая себя к тому же на вечное молчание? Воистину, святые отцы ток мои могут вынести такое. А как что тот свет для грешников? Вечная тьма искрежет зубовный. Вечная тьма, верно, страшней всего. Страшней мучений и боли. Вечная. Навсегда. А может быть, вот как говорят мнихи, так и есть? Дьявол — это мрак, пустота, а Бог — то свет. Прежде всего свет. И праведники там за гробом уходят к свету. Возможно, и сами превращаются в свет — Сбрасывая земную оболочину свою. «И Алексей?» «Что с алексеем Жив ли он еще?» «Верно, жив. Монах бы сказал о том, верно. И Алексей по успении станет светом. А я? Неужели мне за грехи вот эта тьма? И, быть может, сам Господь привел меня сюда, указывая грядущее? По что, батька, в старости ушел во мнихе?» И дедушка у брат тоже байд в затворе был, как и я нынче. Он усмехнул невесело. Сам понял, какой из него затворник. Вопить готов, все позабыть, отчаяться за три-то неполных дня. Он постарался жестоко, как мог, высмеять себя и тем успокоить, заставив попросту не думать ни о чем». И вновь поплыли перед его мысленными очами немые огромные миры, беззвучные в темноте безмерных просторов, безвидные и слепые, наползая, задавливая собой его маленькое метущееся я, растирая в порошок, в опрах, в звездную пыль, исчезающую в бездонной темноте ночи. И всё то был дьявол, Дразнящий тленными утехами бытия, Которые все, словно болотные огни, Словно обманный свет гнилушек, Происходящий от тления. И соблазненный кидается к ним И незримо рушит себя в бездну, Уходит в вечную тьму, В царство проклятия и пустоты. А где-то есть свет, Фаворский свет, немеркнущий, И к нему идут, И его взыскуют великие старцы, с того, наверное, и зарывающие себя под землей, чтобы при жизни испытать этот ад, это царство сатаны, испытать и пройти, и выйти потом к вечному, немеркнущему свету. Три дня, растянувшиеся затем на неделю, показались Никите вечностью. Старец являлся к нему единожды в день, принося хлеб и воду, а во все остальное время Никита или дремал, скорчившись под суконную оболоченную, или ходил взад-вперед по короткому отрезку пещеры, изученному им, подобно слепцам, касаниями рук. Когда монах, наконец, вывел Никиту на свет, обредивший его в полную монашескую сряду, Никите не надо было даже прикидываться старцем. Трясущиеся ноги едва держали его, и он немо брел, опираясь на посох, щурясь, отвычный свет и белый снег до да боли резал глаза и только одного просил дорогою — указать ему, где держит владыку Алексея. Поглядел издали, моргая и щурясь, на притиснутую к стенам лавры приземистую избу под четырехскатную кровлю, крытую дранью, и побрел далее, почти ощущая себя иноком, таким же старым, как и его провожатый. На подоле, в путанице садов и хат, они постучались в один из запрятанных в глубине домиков — и, соступивши по земляным ступеням, спустились в чисто убранную с белеными стенами землянку, в середине которой стояла сложенная из дикого камня печь, скорее ограда для костра, а дым подымался вверх, поскольку хата была без потолочного настила, просачиваясь сквозь черный от сажа стреху и плотные ряды соломы. Хозяйка хаты, старуха, крепко еще на вид, Вышла, долго о чем-то спорила со старцем, Наконец, видимо, согласилась-таки принять беглеца. Никита, в свою очередь, попросил Инака достать ему спрятанную бронь, Объяснив, как ее найти, и сообщать на будущее, какие ни на есть вести. На том они и расстались. Бронинок притащил в мешке еще через несколько дней. Старуха уже не косилась на Никиту, который взялся из-за и из за топор, приладил одно, починил другое, вычистил стаю, в которой стояла до морозов корова, и, словом, держал себя так, что старуха почувствовала, что получила в дом не хлеба ясть, а работника. А зряся, окрепнув, Никита начал понемногу выходить из дому, старушка обходя заставы. Побывала на торгу... И Близлавры, прикидывая, что можно садить тут одному Хотя одному садить ничего было не можно Алексеевых бояр, по слухам, развезли кого куда Тех, с которых надеялись получить окуп, увели в Литву Клерошан держали по-прежнему в затворе в кельях И уходило, что из всего обширного поезда Владыкина Воле находится только один он На всякий случай Никита начал забредать подали от города, разведывая пути, и тут-то натолкнулся на своих, едва не поплотясь головою за нежданную встречу. Кому иному не пришло бы в голову разведывать, что за купцы, чей обоз застрял в крохотной в два двора деревеньки в десятке поприщ от города почти на самом берегу Днепра? Кому иному и не пришло бы, но у Никиты выработался почти собачий нюх. Он заверстучуял литовские разъезды, а тут тем же сверхчувствием травленного волка понял «нет, не Литва» и вздумал прогуляться до деревушки вечером». Его взяли за шиворот, оступив совсем нежданно для Никиты, никак не приготовившегося к обороне. Вырвали саблю из рук. Задавленная в полглаза в овраг отрезвила Никиту. Ежели не свои пропал, а и свои зарежут не легче. «Братцы, не как Москва!» — выговорил он, возможно, более веселым голосом. В ответ ему крепко зажали рот и уже поволокли, когда знакомый голос окликнул «Постой!» «Покаж!» Никита с Матвеем дыхно, с минуту смотрели друг на друга, не узнавая. Наконец Матвей, размахнувши руки, выдохнул. «Никита, ты!» И Никита, признавший уже Матвея и ужаснувшийся вдруг, что тот не узнает его, пал в объятия друга и зарыдал, трясясь, всхлипывая вовсе по-детски, Отходя, наконец, от многомесячной жути, в которой пребывал до сих пор «Свои, свои, московляне!» — повторял он словно в бреду «Свои, Вильяминовские и Феофановские, были здесь Значит, ничто уже не страшно И надо б на как можно скорее спасать теперь владыку Алексия» На рождественскую службу алексея все же по неотступной просьбе всей братьи достали из ямы, и, почистив несколько и переменив платье, от прежнего шел непереносный гнилостный дух, привели под охрану в собор. Иноки едва не шарахались от него, видя, как страшно изменился лик Алексия, как пожелтел лоб, как обтянуло ему все кости лица, как провалились глаза и истончились персты митрополита. Здесь, в соборе, узнал Алексей, что великое княжение Владимирское отобрано у москвичей и передано князю Суздальскому. «Бежать! Бежать немедленно, нынче же, на Москву!» мысленно произнес он, прикрывая очи. Он с отчаянием оглядел братью, измерил нутро собора, Узрел стражу у всех дверей, и все-таки надобно было бежать. Иначе, теперь это обнажилось со страшной яснотою, Ольгерт его убьет и тотчас начнет забирать московские волости одну за другой. И Каллист отдаст русскую митрополию Роману, и Русь умрет. Не сразу, нет, она еще будет бороться, Быть может, еще расцветать, как береза, срубленная в соку, Но все это будет смерть, начало смерти, И не состоит в веках величие русской земли. Нет, не состоит, нет, состоит, состоит же. К нему подошел с поклоном, прося благословения старый монах, Алексей безотчетно поднял руку и узнал отца Никодима, того самого, что вместе со Станятова был посланным в Константинополь. Похищение Алексея едва не состоялось всей самый миг, ибо отец Никодим тихо предложил Алексею в монашеской толпе у всех на виду перемениться с ним платьем, после чего владыку должны были увезти из монастыря и умчать во влажскую землю все дело порушил литовской боярин надзиравший за алексеем почуяв недобре он взоошел со стражею внутрь храма и уже не отпускал алексея от себя ни на шаг до самого конца службы впрочем иноки надеялись что они вскоре вновь извлекут митрополита из узилища и тогда уже сумеют его похитить, обменяв во время богослужения на иного, похожего на него мужа. Две дружины русичей, собиравшиеся похитить митрополита, и до поры ничего не ведавшие одна другой, едва не погубили всего дела, заподозривши в противной стороне Ольгердовых тайных посланцев». Но к счастью, спознались вовремя и тут же spanspan действовать в местях. Спор spanspan нежданно, когда решили, как spanspan spanspan Никита, уведав, что в яме с spanspan сидит spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan Но Никиту поддержал Матвей Дыхно, а затем городовой боярин, посланный Вильяминовым с очередной дружиной, перешел на их сторону. Решило дело то, что Никита сумел твердо уверить всех, да, видимо, это было в какой-то мере и правдою, что владыка без стонят и может не захотеть бежать из затвора. А главное, никому из них неизвестно, сумеют ли и когда... Печерские иноки выпросить Алексея вторично в храм. Стоит литвинам воспротивиться тому, и все их хитрые заводы тогда улетят дымом. Да и сажать кого-то вместо владыки в узилище на верную смерть, как тряпывал отец Никодим, хоть он и предлагал для этого себя самого, показалось забедно ратникам. В том же, как высадить Алексея из поруба, спорили до хрипоты еще целую ночь. В составленном, наконец, дерзком плане похищения должны были принимать участие и те, и другие. Никто не знал и не ведал из московитов, что к Киеву близит литовский гонец с приказом немедленно прикончить Алексия, и что гонцу тому осталось добираться до Киева всего три или четыре часа. Эти часы и должны были стать последними часами жизни владыки. Сверхчувствием, обострившимся в затворе, Алексей также уведал, что к нему приблизила смерть. Он встал перед утром и долго молился, а потом спокойно и просто повестил в Таняти, что жить или пребывать в затворе и им осталось не более одного дня». Станьк понял, что владыка говорит правду, и после краткого и пережитого им в молчании приступа бурного отчаяния укрепился духом, решив, что там его встретит Никита, убитый, как мыслил он еще в начале декабря, и что будет дальше, и будет ли вообще что, Станят представлял себе плохо. Они молчали, каждый думая о своем, но понимали один другого как никогда, и потому стоило лишь алексею про себя повторить скорбные слова «Погибнет Русь», как Станята, будто подслушавший его, возразил «А Русь не погибнет, владыка». «Нет?» — вопросил, опоминаясь от дума Алексий. «Дук, поглянь, Никит, покойник, да хоть и я, таковых нонь много на Руси. Кого хошь, вытащим и спасем». «Было бы кому повести нас всех за собою». И не давая алексею возразить, что, мол, вести ты и некому ныне продолжил. «А коль мы есть, так и тот найдется, кому вести «Хуже, когда вести некого, как вон у контакузина сотворила». «Дак не погибнет, Русь?» — со смущением переспросил алексей не -а -а! отозвался Станято почти весело. «Самому легче стало, как подумал про многое». Легче умирать, когда иные идут за тобой. Перемолчали. «А что вот владыка начал стоняться смущением? Как там-то будет? За гробом. Такие же люди, а там, а львов все нет ничего. бог слову и только». «Не только Леонтий», — отмолвил Алексей серьезно и устало. «Но и не с этой плотью». Она изгнивает в земле. — Точно старое платье, — подсказал Станята. — Да, паче всего грешная плоть. Она как зараза, которую должна поглотить праху, дабы очистить мир. Нетленны лишь тела праведных, у коих каждый состав тела насыщен нетлением. Он ее воскреснут на страшном суде. — Так что ж тогда... Вот и мысли мои, вот рука, труд. Видишь, Леонтий, всего объяснить никому не мощно. Ребенок не ведает, каков будет он взрослым мужем. Муж не догадывает о старости, а что, возможно, мы, земные, почуете с того вечного и нетварного мира. Борьба в мире всем идет за евангельский свет, и судьба каждого христианина, и царства, и княжеств — зависит от того, насколько люди поняли, восприняли и понесли ближним свет евангельской истины, насколько каждый из нас воплотил ее в своем сердце. Старцы афонские видят нетварный свет, фаворский свет, но и это лишь энергии, истекающие из божества. Большего мы углядеть не в силах, ведаем, что посланы в мир, Ведаем, что так должно и что надобно работать и Господу. Видим по всякой час, что безвышней благодати своими малыми силами человек токмо растрачивает и губит данное ему свыше достояние. И ежели бы не вливание в ныне зримых энергий, давно бы исчезло и само это тварное, тленное и временное наше бытие. Иной у зверей, гадов, птиц Там нет ни греха, ни воздаяния И царства Божия нету тоже А большего я не скажу, и никто другой Мужество надобно мужу во всякий час А в смертной сугубо Давай вместе с тобою помолим, Господа Боть может, ты и прав Должно, что прав Разумеется, прав Не погибнет Русь и прославит себя в веках. Чую дыхание смерти, но чую и венье крыл заступника близ себя. Быть может, как жертву примирения примет наши души Господь, И тем хранит язык русской от горчайшей скорби. Давай, Леонть, и помолим Господа, Да пошлет нам с тобою силы к достойному приятию его воли. И ты ободрись. Мужество потребно мужу всегда, А в смертный час сугубо. Попрежь засемь от Киева Жеребец литовского гонца Попал ногою в занесенную снегом сусличью нору И рухнул, перекинув Литвина через голову. Пока подымали, заносили в хату, Растирали снегом и пивом, Прошло еще часа три — Был уже полный день, время приближалось к победю, когда незадачливый вестник смерти на ином коне шагом подъезжал к воротам Киева. У него все еще мутило внутри от удара о землю, и потому добрался он до княжего двора не в раз и не вдруг. Федор, прочтя послание Ольгерда, которое было велено передать литовскому боярину, а после тотчас уничтожить... Переменился ликом Он все надеялся, что Алексей умрет как сам Освободив его, Федора, от тяжкой обязанности совершать преступления В угоду великому князю Ольгерду Тем паче, что за митрополита просили многие-многие Роман вчистую устранил себя и свое окружение от дел греховных Да и сам Федор получил уже не одно угрожающее послание из Москвы Но судьба, кажется, так и не смилостивилась над киевским князем. И удрать-то трусч не сумел, — подосадовал он скользом, вызывая своего ближнего боярина. «А трава Алексей не брала, пробовали уже и не раз. Тут надобен был меч или петля, лучше петля. Там и задавить его в яме, — решил князь про себя, и уже резвее взглянул на Литвина. Охрабрел» отважусь на кровь в это самое время по дороге в лавру ехали вазы с сеном и заезжая на лаврский двор начинали как то нелепо сворачивать в бок один расстискивая литовскую сторож, подкатил к самому порбу накренился и вдруг в этом самом вазу в сене вспыхнул огонь Возчик взревел, круто заворотив коня, и воз, выбросив тучи огненных искр, высыпался, видимо, лопнула верве, к самой стене опоруба. Точас другие возчики начали сворачивать сюда же, поднялся крик, гам, уже литовские ратники хлестали ременными петлями по глазам ни в чем не повинных, вспятивших крестьянских коняк и по спинам бестолково суетящихся возчиков, И уже прокинула второй воз, и третий. Невесть откольно хлынула орущая толпа горожан и лаврских монахов С метлами и ведрами, словно бы тушить огонь. Ратные, что стояли в стороже, выбежали вон из дверей. Упоро бы уже загоралась кровля, И от дыму, что ел глаза, стало не продохнуть. Возчики кинулись и откидывать, Спасая незатлевшее сено, бестолково нагружать его вновь на возы немилосердно тыча остриями вил вправо и влево, так что боярский конь старшого Литвина, коему угодили вилами в пах, взвился на дыбы, уронив седока на землю. Брань, вопль, визгливые голоса невести от коль взявшихся жонок. В это время Никита, уже опустив в яму веревку с петлей на конце, кричал, неслышный в общем гамме, «Цепляй!» «Цепляй, владыка, это я! Цепляй скорее!» а Алексей, веря и не веря, все не мог погодному натянуть на себя петлю, пока помнившийся Станька не продел его, под мышки после чего владыка, поднятый в шестеро рук, взмыл вверх, исчезнув в ветком дыму за краем ямы. «Теперь ты живее там, Никита!» Веря и не веря, весь в яростных слезах, кричал Станька снизу, Наконец-то, углядев, схороненного было приятеля и от радости все не попадая в петлю. «Я, пес твою, скорее, грозява!» Никита сам едва не спрыгнул в яму, но тут и Станька справился и так же вылетел вон, не успевши прочухаться и понять погодному, что происходит. На них на обоих напялили восьцкие балахоны, закрывающие человека с головой, и потащили сквозь дым огонь. Другие в это же время бросали в телегу соломенную куклу в одежде Алексея, И с криком «Гони!» вытолкнули ошалелого возницу вон из жарко-пылающего костра. «Владыка! Владыка!» — поднялся вопль. Вокруг телеги столпились монахи, к ней же рвались вооруженные литовские кмети с саблями наголо а тем часам двое в балахонах свалились на дно вазов, их закидывали сеном и, споро заворачивая коней, отъезжали по стороне. Литовский гонец, показавшийся вместе с боярами князя Фёдора, опоздал всего лишь на полчаса. Уже весело пылала кровля поруба, уже телегу с телом соломенного алексея подводили к дверям настоятельского покоя, заносили тесенясь тела в церковь, вездесущие бабы уже в забыль подняли вой по покойнику, И пока местр разобрались, поняли, что вместо обреченного смерти митрополита перед ними нечто вроде сжигаемой на масленице Костромы, вазы с остатками сена, с заполошным криком «Пожар!» уже миновали городские ворота. Теперь дело решали минуты и удаль коней. Алексея со станят извлекли, Посадили верхами, для верности привязав к седлам арканами, вазы так и бросили на пути загораживать дорогу комонным. И если бы подумал Алексей еще четыре часа назад, что, возможно, после истомного заключения в яме проскакать без роздыху, пересаживаясь с седла в седло слишком полтораста верст, никогда бы и сам себе не поверил. Литовские кмети дважды нагоняли дружину русичей. Дважды Никита с Матвеем с утробным рычанием вводили людей в сумасшедшие сабельные сшибки, и поскольку русичи защищали жизнь страны, ибо уступить тут значило умереть родине, Литва откатывала назад, теряя порубанных людей. В конце концов им удалось таки оторваться от погони, Запутать следы и тут только вздохнуть, поесть самим и покормить очередных коней. Подставы были подготовлены московскую дружину заранее, потому только и ушли от стремительной литовской конницы. Алексея едва не замертво внесли в хату. Сильно поредевшая в сечах дружина собралась вокруг. Никита сам, внёс тяжело раненого в последние схватки Матвея, на лету подхватил падающее тело приятеля и мчал потом, держа перед собой около тридцати поприщ. Митрополит открыл глаза, обозрел мужественные лица своих любимых росичей и горящие соскачки, и на всадинах и крови, все одинаково заботные, ибо для него, ради него были и это кровь и труд ратной потери и медленно улыбнулся сохшим провалившимся ртом. — Не умру, выдержу, — выговорил он. Подводить их теперь, спасших его от плена, своею смертью он не мог, не имел права, и, значит, должен выжить, выдержать, выстать и доскакать. Он обратил лицо к боярину, Вопросил взором «Куда?» И тот, до слова поняв вопрошение, отозвался кратко «Смоленск, инако никак не мощно! Тебя в сани уложим, владыка, и раненых!» Стань-ка с Никитою. Только тут, наконец, сойдясь воедино, стояли, обнявшись, и плакали, не сдерживая и не скрывая слез. До спасения было еще очень и очень далеко, И далеко им предстояла дорога с переправами через реки, с погонями, с ночлегами в кустах и снегу. Но они знали, верили, что теперь-то уже не подведут, выдержат, не выдадут врагу ни себя, ни владыку Алексея, который всем им был в эти мгновения, как сама жизнь». Часть седьмая Место блюститель престола У смоленского епископа, рукоположного Алексеем, оставили тяжелораненых и больных, отдохнули, и все же поезд митрополита Владимирского, добравшийся до Можая, являл вид жалкой. заморенные обезножившие кони,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 Четверка разномастных коней, запряженных гусем, В старинный возок, дарь епископа Смоленского, Натужная в разнобой дергала упряжь, И возок шел неровными рывками, Заваливаясь на протаявшем весеннем пути. Уже не доскакать, а до ползти до Москвы Чаялась изнемокшим путникам. Боярин, имени коего не сохранила нам история, Рядовой можайской боярин, служивший в городовом полку и ничем более непримечательный кроме того, что волость его и господский двор стояли при пути, и полумертвый поезд митрополита никак не мог проминовать и не вести моего двор, боярин тот любопытство ради посунулся сперва к концу забранному потрескавшей и зажелтевшую слюдой, а не разобравши, кто таков на подъезде к терему,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 И суматошно, размахивая рукою в сползающем распахнутом опшне, заспешил следом. — Кого не то Владыку? Самого? Из Киева, что ли? И такое торопкое отчаяние прозвенело в голосе. Отчаяние и испуг, что ратный неволею придержал коня, раздвинул серые губы почти в улыбке. — Да куша у кого Постой! — — Постой! — кричал косалапов в перевалку бежа за конем боярин, и, задышливо достигнув, ухватил повод, остановил комонного. — Убегом! Или как? — Убегом! — возразил Ратник, сожидая, что же воспоследует теперь. — Да кто того! Ко мне! Ко мне, пожалуй! Торопливо, таща за повод лошадь, Ратника поспешал боярин. Уже подскакивали слуги... Один поднял уроненый опшень боярина, накинул тому на плечи. «Сысо, деряба, грит сапог!» — возвысил зык боярина обретя силу в голосе и господскую стать. «Проводи! Кормить! Живо!» А сам с Дворским, тем же косолапым медвежьим пробегом, порысил встречу владычного поезда. Уже бояриня, на ходу застегивая каратель, вышла на красное крыльцо... Уже выскочили ключник со староста, и огустела народом пустынная доселе колодворья, и уже ловили под узцы и заворачивали на двор боярской заморенных верховых коней, меж тем, как сам, на колени повалясь и шапку сорвавшись с головы, лабызал сейчас весь в радостных слезах сухую руку Алексия. Возок митрополита едва не на руках внесли во двор боярина, а самогосе уже и точно на руках боярин с дорскими заносили едва ли не бегом в хоромы в чистую гостевую горницу и на настойчивые покоры алексея ночевать дени досуг боярин токмат отмотнул головой выдохнув часом часом владык зато кони коней там коней и уже усадив опять сунулся многие Лбом стукнул в пол, возрыдав и вновь, отдавая через плечо приказы ключнику и холопом, целовал и целовал благословляющие руки митрополита московского. С поклонами взошла боярня, стол обрастал снедью. «Часом! Часом!» — бормотал боярин, минутами забегая и заглядывая в палату — проверяя все лесодеяно так, как велено, как по его приказаниям надлежит. Уже и селян набежала на двор боярской, и когда уже ратных под руки проводили к господским столам, какая-то торопливая старуха, роняя слезы и отчаянно торопясь, рванулась сквозь толпу глядельщиков с крынкой горячего топленого молока,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 перечитай над ихнюю худобой. В Бертинице в это время стоял разор, словно от наезда татарского. Холопы несли платья, оружие, узорные седла, годами береженное боярское добро. И когда отъевшие ратные подымались из-за столов, их уже выводили переодеть... Натягивали на них свежие рубахи и порты, узорные зипуны, тимовые сапоги, Коих и на мой взратник в допреши носить не приходил ни разу в жизни. А на дворе уже ждали крутошей и жеребцы... Под узорными седлами, в чеканной сбруя, И уже в возок митрополита Запряженная шестерка карих Под масть боярских коней Рыла копытами снег, И новая волчья полсть Уложена, оказалась, внутри воска И бобровый опошень наброшен на плечи владыки, Словом, безвестный боярин, не присевший ни на миг за все те недолгих два часа, что перебыл у него на дворе владычный поезд, успел, опустошив и бертенить в свою иконские стаи, заново снарядить, переодеть и переобуть, посажавши на новых коней всю дружину Алексея. И только уж на выезде вновь рухнул снег перед воском владычным, уже теперь ни один, из с и младшим сыном. Старшие оба берегли рубеж зверей. И Алексей, улыбаясь, благословил всю семью доброходного жертвователя и толпу набежавших селян, которые тоже сплошь рядами попадали на колени». И уже проводив обоз, и когда последний верхоконный пропал за дальним увалом дороги, боярин поворотил, торжественно глянул на жену, сына и челядь, достав плата, тёр увлажненные глаза и чело, сказал твердо, «Теперь мажай не возьмут, Бог даст, и ржеву воротим!» Задрал горду. Поглядел уже и вовсе значительным зраком. И пошел, важно, Ни косолапе уже, Твердо пошел хозяйскою поступью. И уже от крыльца восшед по ступеням, Гулять так гулять, повелел громко к ключнику. «Мерентий! Всех кормить и поить! Весь двор и село! Радость вышняя!» и перекрестил себя широко, воздев очи к проголубевшему весеннему небу. Пока мест плен алексея многожды мнилось ему о последнем всеконечном конце. На Кате Тольгердова конница, и поминай, как звали, терем дымом, а самого с боярнею в полон... Так думал не он один. Многие и на селе думали так, и потому теперь гомонили радостно, и целовались, и восклицали Все ждали владык своего, весь народ. Ключник посунулся было, пугливо поглядев на стадо дров, оставленное ратными. что делать, сын? А можно же водерню сослать? Коней навес!» «Выхаживать!» — строго повелел боярин, скользом лишь подумав о том, что без коней ему туговато придет по весне, но тут же, и отогнав невольное сожаление, «Едь, никого спасли, разумей!» — присовокупил строго, и глазами сверкнул молодо, и, всхлипнувшись жене неверно истолковав ее светлые слезы, бросил походя. «Наживем!» А та, только рукою махнув, Огладила по плечу любовно хозяина своего, Всю жизнь копил, собирал по крохам, Скаредничал, куски считала тут и не чаял такого от него, И плакала теперь от счастья, Возгордясь мужем. Безвестный боярин, без имени, Не оставивший по себе следа Ни в каких артиях, Ни в памяти ничей такой же, как и многие на тогдашней Руси. В Звенигороде перед Москвой, где поезд владыки встречали избранные бояре, Игумена московских монастырей во главе с Даниловским архимандритом и купеческая старшина Приводили себя в порядок, отмывались в бане, вычесывали, выжаривали паразитов из волос и платья, На каменке только треск стоял. Ратники, раскорясь до красна, голые выскакивали в снег, валялись. Худые, масластые, словно весенние отощавшие лоси, рыси убегали назад в банный жар. «Это уж не вошь!» — толковали бывалые. «Это голодная вошь! Она откормись сама сойдет!» того и тут же старательно губили жемчужино-серую многоногую гадину. И стрепанные нижние порты и прелые рубахи попросту жгли вместе с паразитами. Толковали о жонках, и за солеными шутками и взаимным подзуживанием была едва скрытая истомная тоска по дому, детям, кто успел народить, по супружнице своей, о чем у смерти на очах, в погонях, снегах, досечах да и думать даже запрещали себе. Алексей мылся особо, состонятою, с помощью двух служек, в настоятелевой баньке в духах сорока трав, квасного настоя и распаренного березового листа. Желтое, с обозначенными всеми связками и костями тела митрополита, Было простерто на выскобленной липовой лавке. Опытные служители мяли и гладили его, Прогоняя дорожную устали хворь. Частым костяным гребнем вычесывали волосы, Умощали голову маслом. Алексей лежал, отдаваясь рукам служителей, Полузакрывши глаза, думал. скользом кользом проходила... Насколько смертный человек раб плоти своей, Насколько подчинены ей разум, И даже дух, плененный в этой земной оболочине, Скольких сил требует постоянное одоление её. И полонное терпение не затем ли было уготовано ему, Дабы очистить ум, явить власть духовного Над скоро приходящим тварным и тленным, Скосив глаза, он видит стоняту, рубцы незаживающие язвы на его худом желестом теле. Так, Господи, истинно так, в барении искус жизни земного, зачастую подобного крестному пути, в непрестанном барении, и сияны ныне окончившие из тома в примеры поучения тому». Тело легчает, очищаясь от дорожной скверны, Банный пар умягчает плоть, И заботы грядущие, и уже оступившие его незримо, Вновь нисходят к алексею, требуя, торопя, ожидая разрешения своего. Поддайся он мелким чувствам обиды, Раздражения, злобы и мести, И первым врагом ему теперь, ныне, стал бы Ольгерд но, по разумению государственному, Ольгерда следовало пока оставить в покое. Первое, главное, важнейшее всего иного было теперь воротить московскому княжескому дому великий стол, а в замысле, столь огромном, что Алексей порой устрашился додумывать его до конца, Установить такой новый образ власти, при коем великое княжение было бы неотторжимо от одной московской династии, и всем на века упрочивалась русская земля. Неотторжимость власти — продолженность в грядущее. А ныне по-прежнему изо всех сил сдерживать Тверь, Константинополь калисту послать жалобу, Суздальских князей не токмо согнать со стола Владимирского, Но сокрушить и единожды навсегда подчинить Москве, Тогда и все мелкие князья, Ныне возмутившиеся противу дома колиты, Вновь попадут под руку девятилетнего мальчика Дмитрия Ивановича. Судьбу коего до возрастия должен держать в руках он, алексей назначенный покойным Иваном Ивановичем, место блюстителем престола. И в Твоих, и в Твоих руках, Господи, ничто днешнее ни вне и ни мимо Тебя, податель силы благ свет всему, но решение судьбы Владимирского престола в руках ханов Золотой Орды И вот первая, главное важнейшая — Золотая Орда и судьба ханского престола. Его переворачивают, скребут, моют, Разминая все члены и суставы тела, И Сергий сейчас, уже узнавши благую весть, Молит о здравии и возвращении из плена там у себя под Раднижем. И вдруг Алексей понимает, что и Сергия нет там уже, что он где-то в ином месте. Никто еще ему не повестил о том, но понимание приходит вдруг разом, и столь явственно, что Алексей тотчас верит ему, и уже новая забота не сходит в ум, забота о молитвеннике земли, забота о Сергии. Слушка машет веником, нагоняя жар к усталому телу митрополита. Второй занялся, сейчас язвами станят, в крохотные оконце затянутое пузырем, сочатся последние капли вечернего света. Глиняный святец у порогов вздрагивает и трещит. Крохотный пламень мечется в волнах пара. Тени распуганных было присутствием святителя байников — Обитатели этой единой лишенной икон хоромины человеческой мягкими лапами обволакивают полог, словно банная, настойная на сорока травах размывчивое тепло. надобно отогнать все заботы, и, передав их грядущему дню, Алексей покорно вновь переворачивается на живот. Чуткий веник в руках служителя творит чудеса над его телом в которую словно бы возвращаются сейчас стоки жизни. Твое, Господи, веление и промысел твой, благ ты и премудрый тому, кто сейчас натворит волю твою, можно ли ропотом гневить Господа своего? Каждый день, посланный тобою, ежели ты сам прожил его как должно, как требует веление создавшего тебя и пославшего в мир, Каждый день благостин и его надлежит кончать только молитву и благодарение Создателю Твоему. Алексия вытирают, одевают в чистое тонкое полотно. Он видит сияющие глаза Леонтия, уже облаченного в чистые праздничные порты. Им обоим подносит малиновый квас и чашу любимой алексеем моченой брусники, сдобренной медом и наземными пряностями корицу и гвоздикой, привозимыми из далекой индийской земли, струит спалевый шелк верхнего облачения. На монастырском дворе в сумерках на белизне голубого снега сожидают с караваем хлеба на узорном полотенце, с иконами торговые гости, бояре, старшина, токмо узреть». Покланять хоть издали, пока владыка, благословляя, Неспешной стопою проходит в настоятельской покое. Там позади смытые, выпаренные из него остались смрадная яма, Вши, бегство, ухабистые дороги, ночлеги в снегу и в дыму курных припутных изб. Здесь встречают уже не беглеца, нескорбного странника, владыку земли, митрополита всея Руси, долженствующего вновь воссоздать величие московского государства, воссоздать и возвысить еще до пределов, о коих пока и то только смутно догадывает один Алексей».